Глава 116. То, что Мартин называл кухней, оказалось еще одним залом, где помимо столов и стульев стояли два больших холодильных шкафа. «Пожалуйста, господа, в холодильниках большой выбор еды. Если что-то нужно разогреть, тут есть печка. Туалет направо по коридору, первая дверь налево. Как только стемнеет, мы отсюда уедем, так что наедайтесь вдоволь». Джек с Барнаби набрали ветчины с горчицей, каких-то местных фруктов и сыру. Рон добавил себе полезных для желудка йогуртов. Со всей этой кучей еды они подошли к Сутулому и его приятелям. Сутулы вскинул на них колючие глаза, но Джек тихо сказал «Дело есть». Сутулы вернулся к своим бабам с мясом. «Что за работа, знаешь?» «Нужно будет пострелять», – глухо сказал Сутулы и покосился на Мартина, который прохаживался возле двери. «А что тебе у Рейнольдса говорили?» «У Рейнольдса уфло говорили. Легкая работенка сумочку привезти». «Я с самого начала не поверил. За такие бабки сумочки не возил». Джек кивнул. Проживав свою ветчину, он посмотрел на Сутулова и спросил. «А зачем команду Жафре завалили?» «Я думал, что все друг другу конкуренты. Боялся работы, другим уйдет». «Мы так и поняли. А кто кого у нашей каюте подстерег?» «Они нас. Когда мы пришли, они уже там были». «А ключи откуда взяли?» – спросил Барнаби. Сутулов усмехнулся. «Бабе дежурный нож под нос сунули и забрали. Потом вернули и пригрозили, чтобы молчал». «Как просто», – сказал Джек ну что было то было а сейчас нам с приятелями кажется что мартин всех подставил всякое может быть пожал плечами сутулы этого тоже исключать нельзя надо держаться всем вместе предложил джек это единственный шанс выжить если конечно этот шанс существует значит будем держаться вместе легко согласился Сутулы. часа через два когда стемнело мартин повел группу грузиться в фургон с виду это была обычная машина для перевозки мебели однако внутри нее имелись откидные скамейки Какие обычно ставились в бронемашинах. Джек и Барнаби такие вещи были хорошо знакомы. Все расселись по местам, двери снаружи заперли охранники, машина тронулась. Под потолком зажглись осветительные панели. Говорить было не о чем. И все предпочли дремать. По шоссейным дорогам фургон болтался часа полтора. Потом сделал крутой поворот и поехал по ухабистой грунтовке. Когда машина остановилась и открылись двери, было уже темно. В освещенном фонарем круге появился Мартин. «Прошу выходить, господа, мы приехали». Группа выгрузилась из фургона. Оказалось, что они снова попали на закрытую территорию. А помимо Мартина их теперь сопровождали двое инструкторов в форме, без знаков различия. Группу привели в квадратное здание с бетонными стенами. Внутри него оказался арсенал. Вверх в освещенном помещении на широких столах было разложено оружие и снаряжение, однако выбор оказался небольшой. Краткоствольные автоматы для спецвойск, винтовки с укороченными стволами, шлемы с встроенными тепловизорами и длинномерами, парапластиковые бронежилеты, гранаты трех систем, жилеты-разгрузки, перчатки, высокие ботинки, комплекты нижнего белья и носки. «Аптечек нет», – тихо заметил Барнове. Джек невесело усмехнулся, мысленно похвалив Рона за наблюдательность. Еще он отметил, что на столах не было того, что они с напарником выбирали по каталогу. «Эй, Мартин, а где пистолетики, которые мы обводили кружочками?» – спросил Джек. «О, Мартин виноват, улыбнулся. К сожалению, мы нигде не смогли их найти. Возьмите вот это. Он указал на 11-миллиметровый автомат СФАТ. Это, конечно, не пистолетик, но выглядит тоже очень неплохо». Было очевидно, что Мартин старается вооружить группу до зубов, ибо и комплект предлагал избрать максимальный. «Сколько унесешь?» «Ну что же, Рон», – негромко сказал Джек. «Если нам дают такую возможность, отказываться мы не будем». С этими словами он взял со стола 30 миллиметровый автоматический гранатомет, который крепился к сфатам. С полным коробом гранат все вместе это выглядело как дробилка для кукурузы, однако неудобство компенсировалось огневой мощью. Посмотрев на Джека, Барнаби тоже начал вооружаться. Следуя оставшимся с войны солдатским привычкам, он не удовольствовался выложенным на столах оружием, а забрался в один из стоявших тут же шкафов, справедливо полагая, что там самое лучшее, конечно же, припрятано. Он не ошибся, скоро обнаружив десяток гранат повышенной мощности «Дундул», делавших в земле воронку точно восьмидюймовый снаряд. Поняв, что его заметили, Барневи быстро рассовал по карманам четыре граната, затем поднял руку и позвал инструктора, который и так уже к нему спешил. «Сэр, а почему вы не раздаете нам вот эти штуки?» – спросил он, показывая на «Дундул». «Это вам нельзя, положите на место», – потребовал инструктор. «Дело в том, э -э, Рон...» «Что задача, которую вам придется выполнять не столь серьезно, чтобы применять такие боеприпасы», пришел на помощь инструктор Мартин. «Ну нельзя, так нельзя». Барнаби пожал плечами и вернулся к столам. «Ты молодец», – негромко похвалил его Джек. «Стараюсь, господин лейтенант», – также тихо ответил Барнаби. Джек выбрал для себя обмундирование, темно-серое с коричневыми разводами. Для ночи такая маскировка подходила как нельзя лучше. Барнаби взял такую же, но другого размера. «И белье хорошее», – заметил он. Лучше, чем у нас было, правда, Джек? Правда. Здесь все самое лучшее, самодовольно заметил Мартин. Забрав белье и оружие, Джек с Барнаби подошли к столу, на котором были разложены ножи. Рядом стоял сутулый и увлеченно перебирал разные модели. Заметив Джека и Барнаби, он подвинулся. Джек выбрал себе большой титановый нож. Барнаби взял небольшой из стали. «Любишь тяжелую руку?» – спросил его сутулый. «Надо, чтоб звон был, а то ничего не почувствуешь», – ответил Барнаби. Я они разошлись, поняв друг друга как два специалиста. После окончательной примерки бронежилетов, касок и обмундирования, все имущества, в том числе оружие, стали укладывать в большие солдатские сумки. Упаковывая свои обновки, Джек заметил на сумке узенький лейбл O.C. Боярд». Это слово казалось ему знакомым. Повесив свой багаж на плечо, он спросил «Мартин, а что такое O.C. Боярд?». Обычно скорый на ответ, Мартин вдруг изменился в лице и обменялся с инструкторами испуганным взглядом. «А с чем это связано? Почему вы задаете мне этот вопрос?» «До моей сумки написано «О.Ц. Боярд». Вот я и спросил». «Ну-ка, покажите». «Покажите». Мартин чуть ли не бегом подскочил к Джеку, и тот показал ему лейбл. «С... «Снимите сумку. Ее нужно заменить». «У меня тоже оце Боярд» написано. Поднял руку один из тихой четверки. «Да это надпись у всех», — сказал Сутул и внимательно посмотрел на Джека. «Значит, все снимайте сумки и выкладывайте из них все на столы». «Вам сейчас принесут другие, быстро!» – закричал Мартин, обращаясь уже к инструкторам. Чем мчались куда-то, сломя голову, и появились через несколько секунд со стопкой других сумок, без лейблов. «Так что же такое О.Ц. Боярд?» – глядя на Мартина, повторил вопрос Барнаби. «Это такой, Это такое... Одним словом, оно выпускает сумки и, разумеется, ставит свой знак. Ставит свой знак, разумеется. Просто мы не имеем права выносить эти сумки. Куда-нибудь». Поскольку эта фирма долгое время работала, то есть шила сумки, не имея на то лицензии, вот. Произнеся весь этот бред, Мартин выдохнул и вымученно улыбнулся.